Если бы взгляд мог полностью выражать мысли человека, то, вероятно, невинное тщеславие зверобоя и его бахвальство своим цветом кожи получили бы маленький щелчок, но он прочитал в глазах умирающего дикаря лишь благодарность и не заметил горькой насмешки, которая боролась с более благородным чувством. «Воды!» — воскликнул несчастный. «Дай бедному индейцу воды!» «Ну, воды ты получишь сколько угодно. Хоть выпей досуха все озеро. Я сейчас отнесу тебя туда». Мне так и рассказывали о раненых. Вода для них величайшее утешение и отрада. Сказав это, зверобой поднял индейца на руки и отнес к озеру. Здесь он прежде всего помог ему утолить палящую жажду. Потом сел на камень, положил голову раненого противника к себе на колени и постарался, как умел, облегчить его страдания. «Грешно было бы с моей стороны не сказать, что пришло твое время, воин», — начал он. «Ты уже достиг средних лет, и при твоем образе жизни, наверное, натворил немало. Надо подумать о том, что ждет тебя впереди. Краснокожие, как и белые, в большинстве случаев не думают успокоиться в вечном сне». И те, и другие собираются жить в ином мире. Каждого из нас будут судить на том свете по его делам. Я полагаю, ты знаешь об этом довольно и не нуждаешься в проповедях. Ты попадешь в леса, богатые дичью, если был справедливым индейцем. А если нет, то будешь изгнан в пустыню. У меня несколько иные понятия на этот счет. Но ты слишком стар и опытен, чтобы нуждаться в поучениях такого юнца, как я. «Хорошо», — пробормотал индеец. Голос его сохранил свою силу, хотя жизнь его уже клонилась к закату. Молодая голова, старая мудрость. Когда наступает конец, нам порой утешительно бывает знать, что люди, которых мы обидели или пытались обидеть, прощают нас. Ну так вот, я совершенно позабыл, что ты покушался на мою жизнь. Во-первых, потому что ты не причинил мне никакого вреда. Во-вторых, потому что ничему другому тебя не учили, и мне совсем не следовало бы тебе верить. И, наконец, самое главное, потому что я не могу таить зло против умирающего. Все равно, язычник он или христианин. Итак, успокойся поскольку речь идет обо мне, а что касается всего прочего, то об этом ты знаешь лучше, чем я. Подобно большинству людей своего племени и подобно многим из нас, умирающий больше думал об одобрении тех, кого он собирался покинуть, чем об участи, поджидавшей его за могилой. И когда зверобой замолчал, индеец пожалел, что никто из соплеменников не видит, с какой твердостью переносит он телесные муки и встречает свой конец. С утонченной вежливостью, которая так часто бывает свойственна индейскому воину, пока его не испортило общение с наихудшей разновидностью белых людей, он постарался выразить свою благодарность. «Хорошо», — повторил он, «ибо это английское слово чаще других употребляется индейцами». «Хорошо». Молодая голова и молодое сердце, хотя и старое сердце не проливает слез. Послушай, индейца, когда он умирает и не имеет нужды лгать, как тебя зовут? Теперь я ношу имя Зверобой, хотя деловары говорили, что когда я вернусь обратно с военной тропы, то получу более почетное прозвище, если его заслужу. Это хорошее имя для мальчика, плохое имя для воина. Ты скоро получишь лучшее. Не бойся. В своем возбуждении Индеис нашел в себе достаточно сил, чтобы поднять руку и похлопать молодого человека по груди. Верный глаз, палец молния, прицел смерть. Скоро великий воин, не зверобой, соколиный глаз. «Соколиный глаз! Соколиный глаз! Пожму руку!» Зверобой, или соколиный глаз, как впервые назвал его индеец, впоследствии это прозвище утвердилось за ним, взял руку дикаря, который испустил последний вздох, с восхищением глядя на незнакомца, проявившего столько проворства, ловкости, и твердости в таком затруднительном и новом для него положении.